Слова 1. Я заблудился. Если вы думаете, что заблудиться можно лишь в дремучей тайге или в джунглях, то сильно ошибаетесь. Зачастую люди теряются не где-то в Амазонии или на Камчатке, а в самых обычных условиях, когда казалось бы ничто не предвещает беды. Один раз я попал в забавную ситуацию, когда охотился в Магаданской области. Забавную в том смысле, что заблудиться было вроде невозможно. Я шел в узком ущелье, зажатом между двумя хребтами, частично покрытыми лесом. По сути, ущелье напоминало бесконечную половинку гигантской трубы, вверху которой были каменистые осыпи, ниже — лента леса, а у самой воды — густой кустарник и заросли кедрового стланика». Нужно было всего лишь пройти около 7 километров по руслу ручья и подняться на его левый борт, где на гребне от рога стояла моя палатка. К тому времени солнце уже село, и в глубине ущелья было достаточно темно. Темнота опасна тем, что скрадывает детали рельефа. Не видно ориентиров, из-за чего неправильно оцениваешь положение в пространстве и расстояние. Пройдя некоторое время по руслу ручья, я решил, что пора уже подниматься наверх, и полез в заросли кедрового стланника. Стланник был очень плотный, пришлось буквально продираться сквозь него, словно через джунгли. Внезапно заросли расступились, и я снова выпал в ручей. Наверное, просто в темноте сделал петлю. Посмотрел на воду и вдруг осознал, что не понимаю, где нахожусь. В момент, когда вы осознаете, что заблудились, возникает когнитивный диссонанс — Он выражается в том, что картинка в голове не соответствует тому, что вы видите. Вы буквально физически чувствуете, что происходит что-то не то. Нужно было что-то делать, и я пошел вниз по течению, чтобы понять, где я. Через пару десятков метров луч фонаря выхватил из темноты галечниковую косу, и предварительное решение пришло сразу — надо попить чаю. В любой сложной ситуации, если вы располагаете временем, нужно сперва попить чаю и подумать. Я развел на косе костер, приготовил чай, высушил носки, а заодно поразмышлял о дальнейших действиях. В принципе, можно было залечь в ягель и поспать пару-тройку часов до момента, когда начнется рассвет. Из экипировки у меня с собой было все, что нужно — еда, вода, огонь. Размышляя об этом, включил навигатор и посмотрел на экран. Карта в навигаторе отсутствовала, но имелась отметка места, где находилась моя палатка. Наведя на нее курсор, выяснил, что до точки назначения оставалось 950 метров. «Миша, ты инструктор, тренируешь людей, как выжить в лесу, а сам не можешь пройти в темноте какой-то километр?» Так самолюбие стало мотивацией. Я обулся, погасил костер и пошел по руслу ручья дальше вниз по течению. Река сделала очередной поворот, и картинка сложилась. Я буквально физически ощутил свое место в пространстве. Словно по старому советскому телевизору ударили, и он стал нормально показывать. Уже понимая, куда надо идти, снова полез наверх в заросли стланика, стараясь идти по светлым пятнам ягеля, хорошо заметным в темноте, стал набирать высоту. Через некоторое время в лицо пахнуло свежим ветром. Это был явный признак близкой границы лесной зоны. Из-за скал появилась луна, и в ее свете я вышел на осыпь от рога, на котором стояла моя палатка. Сразу стало хорошо и весело. Обычный человек. Что он чувствует, когда осознает, что не понимает, куда идти? Он испытывает сильный стресс. Это происходит из-за того, что природная среда изначально является опасной для каждого из нас. Природный страх, переданный от далеких предков. Какая бы урбанизация ни происходила, он все равно сидит в нас на генном уровне. Многие, оказавшись ночью где-нибудь в московском парке, подальше от освещенной части, будут бояться не хулиганов, а теней от деревьев. Едва мы осознаем, что не понимаем, где находимся, как в голове включается своего рода сирена, подающая тревожный сигнал. И сразу в организме запускается процесс «бей» или «беги». Впрочем, у некоторых возникает состояние ступора, они буквально застывают на месте, не способны двигаться и думать. Зависит от психоэмоциональных особенностей каждого. Под воздействием всех этих факторов человек неосознанно или харадочно пытается принимать решения и возвращаться к изначальному состоянию, причем выработка этих решений происходит неконтролируемо, бессистемно. Он, как говорится, пытается натянуть сову на глобус. Трагикомизм ситуации в том, что на вас ведь не нападается близубый тигр, не несется стена воды с грязью, не падает сверху летающая тарелка. Ничего такого нет. Есть только непонимание своего места в пространстве. То есть объект опасности не конкретен, но конкретна реакция. В чистом виде хаос. В ушах удары собственного сердца, на глазах шоры, руки холодеют, живот прихватывает, жизнь стремительно мчится к финалу, накатывает парализующий страх. Умирать ох, как не хочется, а что делать непонятно. В одной специальной книге, посвященной авиационной медицине, в главе про стресс описываются два интересных момента, которые можно применить и к людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию в природной среде. Функциональное состояние летчика в экстремальных условиях. Момент первый. Фактором, определяющим силу воздействия стресса, является не столько сам по себе процесс стресса, сколько субъективная оценка обстоятельств, трудности положения своих возможностей и последствий ситуации. То есть, если вы готовы к подобному, стресс будет не таким сильным, и вы найдете выход. Если не готовы, стресс будет вам мешать, и ситуация вполне может развиваться трагически. Момент второй. У каждого человека есть свой временной порог реагирования на стресс. Кто-то держит удар достаточно долго, а кто-то нет. Это надо учитывать и отслеживать, понимая, что сейчас вы в ударе, но скоро начнется откат. Поэтому первое — будь спокоен. Великий французский врач-биолог Ален Бомбар, путешественник, переплывший Атлантический океан на резиновой лодке без поддержки извне, в книге «За бортом по своей воле» писал так. Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно. Я знаю, вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда. Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха. Алгоритм действий в ситуации, когда вы заблудились в лесу и не понимаете, где находитесь. Первое. Прекратите движение. Остановитесь. Прямо в том самом месте, где осознали, что потерялись. Второе. Оглянитесь вокруг и найдите ближайшее сухое место. Затем сядьте там на землю, вытяните ноги. Если рядом есть дерево, облокотитесь на его ствол так, чтобы расслабить мышечный каркас. Это позволит преодолеть тахикардию, успокоиться и восстановить дыхание. Сидите так от 10 до 15 минут. За это время прекратится гормональный шторм, стабилизируется выработка глюкозы. Третье. Посмотрите на часы и запомните время. С этой минуты начинается новый этап вашего существования, который без всякого пафоса можно охарактеризовать как борьбу за жизнь. Нужно точно понимать, когда этот этап открылся, и начать отсчет. Зачем это нужно, я расскажу в главе, посвященной правилу времени. 4. Осмотритесь. Не сходя с места, покрутите головой. Оцените местность, погоду, ситуацию. Вы должны создать для себя новую картину окружающего. Не исключено, что в спокойном состоянии сможете увидеть то, чего не сумели в состоянии стресса, когда зрение было туннельным. Например, попадется на глаза заросшая автомобильная колея, которая выведет вас к дороге. Пятое. После того, как вы успокоились и в ушах перестала шуметь кровь, прислушайтесь. При этом желательно открыть рот, так ваш слух обострится. Очень часто люди теряются в лесной зоне, лежащей в пределах городских агломераций. В большинстве случаев они в состоянии услышать звуки техногенного характера, шум железной дороги, автомобильной трассы, строительных работ и тому подобное. Шестое. Проведите ревизию имеющихся в наличии сил и средств. Оцените свое физическое состояние. Достаньте из рюкзака, из сумки, из карманов все предметы, что у вас есть, и разложите перед собой. Зажигалка, перочинный нож, конфетка, шнурок — теперь все это становится набором средств для выживания. Седьмое. Оценив окружающую обстановку, свои силы и средства, можете начинать анализ обстановки и составление планов. Это даст вам алгоритм поведения на ближайшее время, а также позволит действовать осознанно и пошагово продвигаться к благополучному выходу из создавшейся ситуации. Давайте рассмотрим среднюю дальность слышимости различных звуков. Например, если источником звука является шум поезда, то средняя дальность для него будет 10 км. Для выстрела из охотничьего ружья, а также шума мотора трактора, гудков автомобиля, средняя дальность составляет 3 км. Средняя дальность для движения автомашин по шоссе составляет 2 км. Для лая собак это 1,5 км, для неразборчивого громкого крика 1 км. Для треска срубленного дерева, а также звукоработающей бензопилы средняя дальность составляет 800 метров. Для стука топора средняя дальность будет 500 метров, разговора людей неразборчиво 200 метров, негромкой речи кашля — 50 метров. Цифры очень приблизительны и верны только для безветренной погоды. Стоит подняться даже небольшому ветру, как слышимость падает в разы. Еще один случай, когда я заблудился, произошел во время охоты в Подмосковье. В тот день, возвращаясь с утрянки, решил собрать грибов и отклонился от ежедневного маршрута по лесной дороге. Подумал, что немного зайду в лес, сделаю дугу, а затем вернусь на дорогу. Так и поступил. Иду, собираю грибы в панамку, наслаждаюсь теплым осенним днем и вдруг каким-то шестым чувством осознаю, что лес вокруг меня совершенно не тот. По ходу движения появились березы, виднеются какие-то поляны. Между тем вдоль нужной мне дороги росли хвойные деревья и никаких полян не было. Остановился, достал смартфон, открыл навигатор. Решил посмотреть карту. Но интернета не было, карты в навигаторе не грузились. Пришлось мысленно вернуться к истокам и вспомнить, с какой стороны светило солнце, когда охотился утром. Быстро сориентировался по солнцу, повернулся в нужном направлении и тут, в деревне, возле которой стояла моя машина, запустили бензопилу. Все встало на свои места. Я вернулся на дорогу и пошел к машине. Как потом оказалось, увлекшись поиском грибов, ушел от дороги всего-то на 300 метров вглубь леса, но этого вполне хватило, чтобы заплутать. Состояние «бей или беги». В стрессовой ситуации зачастую возникает реакция, которую можно описать как «бей или беги». Это состояние, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы. С медицинской точки зрения такая реакция выглядит следующим образом. В момент опасности гипоталамус передает химический сигнал надпочечникам, тем самым активируя симпатическую нервную систему. Надпочечные железы выделяют гормоны катехоламины, адреналин и норадреналин. Те медленно подготавливают все мышцы к повышенной активности. Все вместе это сильно стимулирует, кратковременно увеличивая мышечную силу, скорость реакции, чувствительность рецепторов и выносливость, а также повышая болевой порог. Значительно усиливается сердцебиение, повышается кровяное давление, учащается дыхание, возрастает потоотделение. Сознание сужается, концентрируясь на источнике опасности, что позволяет частично или полностью игнорировать не относящиеся к нему сигналы, посторонние звуки, движения на периферии зрения и тому подобное. Все это позволяет человеку в среднем эффективнее реагировать на угрозу любым из двух способов. Первый — атакуя ее источник, бей. Или второй — избегая опасной ситуации «беги». Реакции организма в состоянии «бей» или «беги». Учащение сердцебиения и частоты дыхания, ослабление поверхностного кровообращения, бледность кожных покровов, которые предотвращает потерю крови при возможных поверхностных ранениях. В коже взрослого человека депонировано около 1 литра крови, Сужение сосудов кожи позволяет задействовать этот резерв на случай кровопотери. Гипергликемия — повышение уровня сахара, которое обеспечивает энергетические ресурсы для предполагаемой усиленной работы мышц. Замедление или полная остановка пищеварения. Сужение кровеносных сосудов во многих частях тела. Расширение кровеносных сосудов в мышцах. Остановка слюноотделения и выработки слез. Расширение зрачков. Ослабление перистальтики кишечника, предотвращающее перехлёстывание кишечных петель, заворот кишок, при резких движениях. Частичная или полная потеря слуха. Ускорение мгновенных рефлексов. Тремор, дрожание. Повышенное потоотделение. Туннельное зрение. Последствия состояния «бей» или «беги» двояки. С одной стороны, после выхода из угрожающего состояния организм испытывает общее истощение, тело дрожит, появляется жажда. Длительный стресс может привести к хроническому подавлению иммунной системы и как следствие к болезням. С другой стороны, известно временное повышение эффективности иммунной системы после состояния стресса. Предположительно, Этот природный механизм с необходимостью мобилизации организма служит для борьбы с возможным заражением полученных ран.